Не попадался ухоженный виноградник. Я забирался в ржавые заросли ожины Не было на ажине ягод. Не было человека на дороге. А вот целых три человека. Дети. Их было трое. Две девочки и мальчик. Старшая, лет 12 тревожно взглянула на меня обведенными синевой, усталыми, ввалившимися глазами, когда я присел рядом. Двое младших раскладывали на тряпке обглоданный бараньи кости, кусок овечьего сыра и татарский чурек, лепёшку. «Мунька, убери!» — крикнула старшая, кинув на меня быстрый взгляд карим глазком, и сама по-хозяйски завернула тряпку. Пир нежданный. Не скатит ли самобранка эта тряпка? И не из сказки ли эти бараньи кости И брынза, и чурек пышный На этой пустой дороге? Ешьте. Я не возьму, не бойтесь. Они на меня косятся. Мальчуган лет семи Смотрит ощипанным галчонком, Худой, ротастый. Они все подсушены сильно, Но их лица приятно детские, Красивы даже. У старше лицо серьезно, Тонкие губы сжаты, Выгнуты чуть в углах, показывают характер. Но почему этот пир нежданный? И зачем эти разноцветные ленточки? В чёрных волосах старшей и за ушами, и на плечах, и по груди яркие ленточки. Она всё время сама оглядывает себя красиво. И даже на замызганной в дырях ситцевой юбочке всюду нацеплены разноцветные ленточки.